Глава 4. Гостиничный комплекс, в котором решено было остановиться, представлял собой несколько десятков домиков, расположенных вдоль побережья и отгороженных друг от друга высокой оградой. В результате каждый из них являлся как бы маленьким мирком со своим кусочком пляжа, что избавляло от толп отдыхающих. И где вполне можно было расслабиться в кругу друзей или россеньков, не мешая другим. Персонал гостиницы появлялся на территории домика только в случае вызова или каких-то нестандартных ситуаций. А в остальное время уборкой, мелкими ремонтами и обслуживанием клиентов занимались роботы, похожие своим видом на небольшие тумбочки, снабжённые колёсами или резиновыми гусеницами. Так, supposing того, как капитаны эти цери уехали по своим делам, девочки остались предоставленной сами себе. Бегло осмотрев небольшой двухэтажный домик, перво наперво решили наведаться на пляж, захватив с собой одного из обслуживающих роботов, предварительно загрузив его различными напитками. Благо, размещённый на кухне большой двухстворчатый холодильник буквально ломился от всевозможных баночек, бутылочек, и пакетиков всех цветов радуги. Всё это входило в стоимость аренды, о чём и извещала глава буклете, выданной им при получении ключей от домика. До чистотой названий Киа не было неизвестна, и она со спокойной совестью доверила выбор продуктов Эйре. Та буквально за 5 минут загрузила в внутренности робота подзавязку, после чего они направились к морю. Вода имела странный, почти изумрудный цвет, отчего, раскинувшаяся до горизонта гладь моря, была похожа на огромное, покрытое зеленой травой поле. Киана пару минут в нерешительности топталась у края прибоя, с интересом наблюдая за небольшими волнами, то и дело накатывающими на красноватый песок. Затем осторожно вступила в воду, набежавшая волна ударила ее по лодыжкам. заставил взвидуть от неожиданности плечи, чуя неподалёку эро, задорно рассмеяться. Девочка сама улыбнулась своему испугу и поправив купальник, тёмно-красный чешуёй плотно облегающий её тело, решительно направилась к подруге. Где-то полчаса они дурачились в тёплой воде, затем выбрались на берег и весело на растянулись на деревянных шезлонгах, стоящих под небольшим навесом. "Я думала, что кошки воду не любят", сказала Киана, беря напиток с подноса, закреплённого на выкушке небольшого тумбообразного робота, застывшего между шезлонгами. "Я люблю", улыбнулся Ира. "А вот у моей папы не очень. Меня же дядя Кирк приучил. Мы как-то жили на одной планете почти год. Моря там не было, но зато было озеро, и он учил меня плавать". Но она мне нравится. Только вот шортс к анатере скатываются, и приходится носить это. Она немного оттянула ворот своего купальника, больше похожего на тонкий гидрокостюм, оставляющий открытыми лишь кисти рук и ступни ног, и вздохнула. "А с волосами разве такой проблемы нет?" поинтересовалась Киана с некоторой завистью, смотря на роскошную белоснежную гриву Энгмарки. Её короткие волосы и не шли с ней ни в какое сравнение. Нормально, отмахнулась Вера, су joyочи беряна питок с подноса. Разчешу и всё будет в порядке. Девочка нажала кнопку на жезлонге, заставив тот приподнять подголовник и принялась неспешно потягивать напиток, задумчиво наблюдая за набегающими волнами. "Ир, слушай, а капитан Керк, он кто?" С кэптанским смысле Девочка, не понимая, еще погасилась на подругу. — Ну, — Аларка на мгновении замялась, — в школе нам преподавали общую историю раз-э-зоны, и там даже было упоминание о твоей, но вот таких, как он, я что-то не помню. — А-а-а, ты об этом. Эра поставила пустой стакан обратно на поднос и, потянувшись с каким-то утромным урчанием, поерзала в жезлонге, устраиваясь поудобнее. «Просто дядя Кирк не отсюда», — ответила она, увлекшись, и тут же пояснила. «Не из Энбок-зоны. Он родился на планете, которую у нас даже не знают, и теперь ищет путь домой. А мама с папой ему в этом помогают». «Он чужак?» — удивилась Киана, резко садясь. «Ага», — кивнула Эра. «Только никому не говори». «Но... но...» Девочка несколько растерялась. В голове крутились кадры из фантастического фильма, где инопланетянин, прилетевший откуда-то извне Э-зоны, уничтожает отважных космодесантников. Правда, то существо было и таким трехглавым монстром, плюющимся ядовитой слюной, и капитан Геры на него походил мало. Но все же эта новость никак не давала Киане успокоиться». Даже после того, как они вернулись в свой домик, стоявший на вершине небольшого холма в метрах в 100 от берега, девочка всё ещё продолжала обдумывать услышанное. В конце концов, кто знает, что за тайны могла скрываться за приветливой внешностью капитана. Конечно, Эйра знает капитана с самого детства, но вполне возможно, что тот просто выжидает, изучая цивилизованные миры и готовя почву для вторжения. с ихичных сородичей мысли были бредовыми и киана сама это прекрасно понимала однако на всякий случай решила по возвращении на корабль всё рассказать господину суйктуху вместе им эра принялась изучать различные рекламные проспекты во множестве разбросанные на всех столиках внутри домика так как по её словам бездельничать в таком месте было бы верхом глупости Тиана нехотясь не согласилась, хотя у самой совершенно не было желания куда-либо идти. Купание и пара часов, проведенных под жарким солнцем, ее несколько разморили и хотелось просто подремать в холодке. Так что пока Эра решала, чем им заняться дальше, Тиана оккупировала небольшой диванчик в гостиной, сквозь полудрем услышав рассуждения своей подруги. О, кяна, оказывается, тут есть скутеры и даже мини-подлодка. Может, погодаемся? Не хочу опять в воду бросил она, с трудом борясь с дремотой. Понятно. Эндмарк замолчала, и какое-то время был слышен лишь шелест перелистываемых страниц. Так, бары, рестораны, наут к зоны. Это не для нас. О, парк аттракционов. Может, туда? Лукия ну, наконец дрыгнут. На ларке почувствовала, как её затрясли за плечи, и, вздохнув, открыла глаза, встретившись с рассерженным взглядом Эри. Ты прямо как мама, Ара тоже подремать любит. Ну, собирайся, давай. И куда? поинтересовалась Киана Жевнов. Пока ещё не решила, признался Ира. Хотя, давай по магазинам пройдёмся. Мне папа Эльфинак оставил Она продемонстрировала прозрачный цилиндрик, внутри которого поблескивали золотистые полоски. Сказал, что там 10.000 виксов. И их все можно тратить. Киана почувствовала, как сонливость улетучивается. Неу естественно улыбнулась Эра, на ми показался её острые клычки. Когда мы на планетах поповсегда выдают мне наличные расходы, правда, обычно меньше. Но, видимо, тут и на тебя рассчитано. Киане вдруг стало грустно. Вспомнилось, что когда они отправлялись куда-нибудь с родителями, то отец поступал так же. Только это было так редко. И ещё до того, как её отправили учиться в небольшую закрытую школу на Торгувью, одну из планет центрального сектора Энвок-зоны. С тех пор дома Она бывала всего лишь пару месяцев за 100 год, да и то почти не видела родителей. Утро, ни ужин, в полуофициальной обстановке, приёмы, да редкие спокойные вечера, когда они могли уделить ей внимание. Так и странно, но она уже с трудом может вспомнить лицо отца, а единственное яркое воспоминание о матери это момент прощания на ступеньках загородного дома перед тем, как бежать с господиным суйктухом. Киана тут стоя. Ливочка удосторогнула и бросила взгляд на подругу, которая с беспокойством смотрела в её сторону. Отвернулась, быстро вытирая выступившие в уголках глаз слёзы. Ничего, видимо, соль на ресницах осталась в глаз попала. Так умыться надо. Так и сделаю, улыбнулась Киана. Ладно, я в душ, а ты переодевайся и вперёд за покупками. Господин Керк рад, что вы решили принять моё предложение. Пожилой лысый торклинец, одетый в штомно-красный деловой костюм, напоминающий своим покроем длиннополые зимние сюртуки XVIII века с широким рукавом, пристал из-за стола и, прикоснувшись благодарственным жестом к каждому из своих лобовых наростов ладонью правой руки, коротко поклонился. И я рад вас приветствовать, господин Лайпид. Кирилл ответил приветством жестом вольных торговцев, хлопнув себя по предплечью, затем легонько стукнув кулаком в грудь. "Однако хочу заметить, что ваше предложение мы пока ещё не приняли, так как не знаем его сути. Как?" Кузен Кобнитов удивлённо посмотрел на своих гостей. "Неужели Вайт не передал вам мою просьбу?" "Нет, сказал только, что вы хотели меня видеть для какого-то дела." — Ох уж этот Вайд! — покачал головой Лайпида. — Впрочем, может, это и к лучшему. Главное, что вы откликнулись на мой зов и прилетели. — Разве я мог по-другому? — улыбнулся Кирилл. — Вы в свое время очень много для нас сделали, господин Лайпида. Да и все ваши заказы весьма выгодны. — Рад, что вы не забываете о моей скромной помощи! — улыбнулся в ответ хозяин кабинета. — Впрочем, не будем о прошлом. Торголяня жестом указал на три кресла, расположенные вокруг небольшого столика. Прошу господа, обсудим нашу сделку. Кирилл коротко кивнул и, усевшись в одно из кресел, с интересом огляделся. Комната не могла похвастаться богатством обстановки, да и вообще создавалось такое впечатление, что всё, что в ней находилось, служило лишь декорациями для их встречи. причём собранными на скорую руку. Например, встоявшего у окна стол был заставлен различным оборудованием, которое, видимо, должно было создать иллюзию рабочего места делового человека. Вот только подключено оно не было. Лежащий на полу великолепный итальский ковёр был брошен прямо на грязное напольное покрытие. Да в воздухе чувствовался плохо выветрившийся запах свежей краски. Кер поднял глаза к потолку, который сверкал девственной берёзой, и усмехнулся. Лайпида Кервар Аワイト был для Кирилла большой загадкой, и за прошедшие годы он так и не смог понять, кем же является этот на первый взгляд ничем не примечательный пожилой торклянец с биомеханическим протезом вместо правой руки. Официально тот был всего лишь представителем небольшой фармацевтической компании для одной из планет окраинного сектора. Однако Кир знал, что этот, вроде бы мелкий клерк, был вхож в самые верхние эшелоны власти многих миров, и его слово имело там немалый вес. Было понятно, что статус фарм-представителя всего лишь прикрытие, только вот кем является Аллай Пида на самом деле — Узнать так и не удалось. Как-то раз Кир познакомился с другом профессора, который был довольно влиятельной фигурой в федерации и прекрасно знал о Вайта. Однако даже тот не смог прояснить ситуацию, а лишь пожал плечами и ответил. Как-то и не задумывался об этом. «А вообще, Лайпида — это Лайпида!» Потом помолчал и добавил. «Не лезли бы вы в эти вопросы, молодой человек. Скажу одно... А Вайт очень могущественная фигура, а его простота напускная. Если он к вам благоволит, лучше принять это как должное и не задавать лишних вопросов. Поверьте, быть у него в опале намного хуже. В конце концов, Кирилл решил последовать этому совету, тем более, что Лайпидо действительно сильно помог им в первые годы после бегства с Энгмара. Именно он посоветовал верфь, где была переделана Гера. Именно он помогал сбывать дайтанские артефакты, и именно с его помощью удалось получить лицензию свободного торговца, минуя совет гильдии. Да и в дальнейшем Вайт частенько оказывал им неоценимую помощь, особенно по части информации. А за это... они выполняли его поручения. В основном связанные с доставкой различных грузов, порой довольно странных. Например, как-то им пришлось перевозить два огромных прозрачных контейнера с похожими на лягушек существами. В другой раз их грузом была спящая в медкапсуле безногая девушка в сопровождении двух воинов. Ещё одной странностью при встрече с Лапидой было то, что все эти встречи Осы иногда происходили в разных местах, а зачастую и на разных планетах. Кир просто получал весточку, где сказать, его ожидает один старый знакомый инвалид. И просит поторопиться, после чего ему вручался клочок бумаги с указанием места, причём принести записку мог кто угодно. И в этот раз это был один из свободных торговцев. А до этого от этого послания отлопидо из осталых землянина в небольшом ресторанчике на планете Украинного сектора в паре десятков парсеков от их нынешнего местонахождения. И принес его роботофициант. Так что осталось только поражаться осведомленности господина Авайта. Впрочем, все это и пара вроде бы незначительных оговорок самого Лайпиды навели Кира на мысль, что его странный знакомый имеет прямое отношение с... к определенным правительственным структурам, занимающимся безопасностью федерации. Только вот к каким оставалось лишь догадываться. Первоначально это несколько встревожило Кирилла, так как являясь обладателем корабля, давно исчезнувшей цивилизации, и относясь к разряду так называемых чужаков, представителей цивилизаций, неизвестных в «Э-зоне», он прекрасно осознавал, что, Вся опасность подобной опеки со стороны спецслужбы. Но очень уж не хотелось оказаться в их лапах, став предметом изучения. Однако пока его не трогали, и в конце концов Кир решил, что несколько преувеличил предполагаемую опасность, да и Лайпида не давал знать о себе уже почти триста от года. И вот новый вызов Кир. Градов вздохнул и мысленно выругавшись, посмотрел на Торкленца, обустившегося в кресло напротив. Итак, зачем же мы понадобились вам на этот раз с Барселон? Зачем? Лапид бросил взгляд на своих гостей и усмехнувшись, достал из кармана тонкую трубку. Следом за нею тоже появилась маленькая украшенная причудливым бензелем в виде рогатой змеи чёрная коробочка. Ну три которые рядами лежали завёрнутые в фольгу шарики укса размером с горошину. Давит неуспешно развернул один из шариков и покотав его между пальцев превратил тот в небольшую колбаску жёлтого цвета, которую аккуратно вставил в трубочку. Ким с Намаром терпеливо дожидались окончания этой процедуры, хотя, если судить по изредка вздрагивающим ушам, бывшего ищущего Но да всё это порядком нервировало. Наконец Лапида щёлкнул небольшой зажигалкой и поднёс огонь к кончику трубки, сделанной, насколько знал Кир, из листьев огурцы, и раскурил её, окутав себя облачком приторно-сладкого дыма. Дело, которое я вам хочу предложить, не совсем обычное и напрямую касается моей компании. Наганец сказал он, и заметив, что Кирн хмурится, тут же добавил: "Нет, нет, ничего против законного, тут можете не беспокоиться". Лайпида выпустил изорта струйку дыма, вежливо направив её в сторону размещённой на стене решётки вентиляции. "Видите ли, наша компания занимается разработкой нового лекарства, так называемой чумы Ригела. Надеи, слышали о такой?" Кирилл и намар дружн які в нулі. Чом Ригала була болезнью, поражающей исключительно туркленцев, и являлась для них настоящим бичом, унося ежегодно сотни тысяч жизней, несмотря на все предпринимаемые меры. Эта болезнь была излечима, но постоянно возникали новые штаммы вируса, а местная медицина никак не могла найти универсального лекарства. Поговаривали, что данный вирус был некой разновидностью бактериологического оружия, киргарцев, использованного ими в последние годы войны. Но это были только ничем не подтвержденные слухи. — И при чем же здесь и мы? — поинтересовался Кирилл. — Не думаю, что вы позвали нас для транспортировки лекарства. — А почему и нет? — Лайпидо с легкой улыбкой посмотрел на землянина. «Это слишком просто», — пожал плечами Хир. Торкленец схмыкнул и несколько минут сидел молча, сосредоточенно дымя огуровой трубкой и задумчиво смотря на Кирилла. «Вы правы, господин Герк», — наконец сказал он, опуская остатки трубки в стоящую на столе тушительную колбу. «Работа для вас будет несколько другая». «Диана, смотри, какая ящерка!» Эйра буквально прилипла лицом к огромному аквариуму, стоящему в зале небольшого магазинчика, торгующего различными безделушками. Аларка, примеряющая накладку на головной гребень, покосилась на свою подругу и, попросив хозяина магазина упаковать выбранную, подошла к подруге. «И что тут?» «Вот!» Девочка тнула пальцем в аквариум, За прозрачной стенкой, которого лениво наблюдаю за стайками разноцветных рыбёшек, сидела довольно большая ящерица. Кожа земноводного буквально переливалась всеми цветами радуги, а на кончиках длинных шипов, тянущихся вдоль всего тела, изредка посверквали разноцветные огоньки, словно в ней были встроены миниатюрные лампочки. Гортовский няряльщик. Раздался из-за спины голос хозяина магазинчика. "Нравится?" Ага, Ира закивала головой. "Красивая. Твые ещё в темноте не видели". Выловнулся старый Торклинис и пришарквив ногами, удалился куда-то за прилавок. Свет багаж зато внутри аквариума словно зажглось множество маленьких лампочек. Почти все рыбки расцтели с разноцветными огоньками, и вот лежащая на дне ящерица Наоборот, превратилось тёмное пятно, едва видимое через стенки аквариума. Девочки, ожидавшие большего, разочарованно вздохнули, но тут по тёмному силуэту неряльщика пробежала цепочка фиолетовых огоньков, которые на ходу начали менять свой цвет, переливаясь всеми цветами радуги. Мик и жерцыца стала похожа на гроздь разноцветных камней. "Ты здорово!" пискнула Эйра. Свет в магазине вновь вспыхнул, внося орел таинственности и чувство прикосновения к сказке чужого моря. «Хочу, хочу, хочу такую!» Киана недоуменно посмотрела на подругу. Уши энгмарки стояли торчком, глаза горели жадным блеском, а коготки со скрипом скользили по стеклу аквариума. «Хочу!» «К сожалению, она не продается!» — раздался со стороны прилавка голос хозяина. Эти ястрец очень редкие, а этот экземпляр является гордостью моего магазина. А где их можно купить? Уши эйры повернулись в сторону продавца, тогда как глаза продолжали смотреть на ныряльщика. Можно заказать охотникам, но ждать приходится по полгода. Жалко, девочка вздохнула, а кончики её ушей обвисли. Она бросила взгляд на Кяну, и Банура направилась к выходу из магазина. Девочка, непонимающе, посмотрела вслед подруге, быстренько расплатилась за покупку и, подхватив оставленные эрой пакеты, выскочила на улицу. И, оглядевшись, она облегченно вздохнула. Нингмарка сидела на расположенной напротив магазина скамеечке, сосредоточенно поглощая мороженое, видимо, купленное в стоящем неподалеку торговом автомате. Ты что, расстроилась? Киана уселась рядышком, аккуратно примостив пакет из покупками с краю скамейки. Эйра промолчала, лишь нервно дёрнула ушами и повела ими в разные стороны. Киана пару мгновений гадала, что может означать подобный жест, затем поинтересовалась: "Да вообще, зачем тебе та ящерица? Просто красивая", буркнула Эйра. Девушка с удивлением посмотрела на расстроенную подругу неожиданно вспомнив реальный возраст своей спутницы Ире было чуть больше 700 лет и несмотря на подростковую внешность она продолжала оставаться ребёнком Ир на где бы ты её держала спросила она ну девочка на мгновение задумалась думаю папа придумал бы так говорит он что он бы тебе придумал когда вернётся с капитаном Ну, — Говорит хозяина магазина продать эту или договориться с местными охотниками. — Точно! — Эйра вскочила на ноги, а ее ушки стали торчком. — Папа или дядя Кирк обязательно что-нибудь придумает. Бежим обратно в домик. Вдруг они уже вернулись. — И что ты об этом думаешь? — Да. Намарва просительно посмотрел на задумчивыйся Кирилла, который рассеянным взглядом провожал мерцающие за прозрачной дверью лифты этажи. "Ты насчёт чего?" Кир покосился на своего друга. "А он ещё в задании, естественно". Иградов пожал плечами. "Бывало и посложнее. Не думаешь, что нам составит трудности отловить эту зверушку?" "Да я не о том", Намарв нервно дёрнул ушами. — Меня беспокоит, что придется сунуться в сектор Трейта. — Кто знает, чего там ожидать? Кирилл согласно кивнул. — Сектор Трейта являлся такой нейтральной территорией, отделившей Торклинскую федерацию от Киргарской империи невидимой чертой, шириной в три десятка парсеков. И здесь было запрещено строительство шлюзов, поэтому добраться до нее можно было только на пространственных двигателях. И все же, несмотря на это, внутри сектора находились десяток планет, населенных представителями практически всех цивилизаций Энвак-зоны. До войны трейд был киргарской территорией, где находилось несколько многонаселенных систем. Однако после ее окончания от их прежнего величия остались лишь жалкие осколки. Выжившие киргарцы покидали умирающие миры, а на их место устремились различные искатели приключений, беглые преступники и просто разумники, ищущие лучшей жизни. На данный момент эти миры официально не подчинялись ни федерации, ни империи, и имели свои правительства, но неофициально весь сектор трейта был поделен между торклинцами и киргарцами на зоны влияния. Однако, по словам побывавших там торговцев, Влияние это было не особо сильным, а пребывание в некоторых его системах было просто опасно для жизни. Местная власть едва контролировала порядок на планетах и в ближайшем от них пространстве. А вот на подходах можно было ожидать всего чего угодно. Бодрые федерации, киргарских хватнеров, не реже обыкновенных пиратов, причём иногда даже нельзя было сказать, какая встреча предпочтительнее. Убивали редко, но грабить или лишить корабля могли и те, и другие, и третьи. Единственное отличие было в том, что федералы и имперцы прикрывались какими-нибудь пунктами закона в свои государству. А пираты грабили в открытую. Естественно, порой на эту тему разражались громкие скандалы и даже кого-то наказывали. Но хватало этого ненадолго. Проходило пара месяцев, и всё начиналось по-новой. Да ещё здесь упорно ходили слухи о каких-то неизвестных кораблях, встреча с которыми не сулила ничего хорошего. Тем не менее, многие из свободных торговцев мечтали оказаться в секторе Трейта, так как там неплохо можно было навариться на поставках робототехники, электроники и запасов частей к корабельным двигателям. К тому же, только здесь можно было купить товары представляемый из Горгарской империи, которую очень ценили в определённых мирах Федерации. Среди торговцев то и дело появлялись слухи об особо удачливых капитанах, которые за один полёт сделали себе целое состояние, позволившее им покинуть звёздные маршруты и осев на одной из планет центрального сектора. Дрейф оттуда был опасен, чертовская опасность. За один-два год в третьем пропадало Больше кораблей, чем за пяти лет во всей Федерации. И все же Киры раньше задумывался о полете в этот сектор, ну, в первую очередь из-за информации о неизвестных кораблях. Вряд ли это были земные разведчики, но, возможно, их экипажу было что-нибудь известно об анклаве. И оставалась, конечно, проблема контакта с чужаками, но это уже можно было решить на месте. В конце концов, ствол излучателя у головы сделает разговорчивее любое разумное существо. Кирилл ухмыльнулся своей мыслью и, вздохнув, хлопнул Намара по плечу. Не дрейф, дружище. Меня сейчас куда больше заботят две вещи: что делать с нашими пассажирами и как там девочки? С девочками всё нормально. Пока вы с Лапидой обсуждали все мелочи, я связался с дочкой. Они сейчас на пляже. — А вот с пассажирами действительно как-то нехорошо получилось. Да и жалко их. Они вышли из замерзшего лифта и, не торопясь, направились к выходу из здания, на тридцатом этаже которого находился так называемый офис, в котором они встречались с Лайпидой. — Ничего страшного, — сказал Кир, останавливаясь у стоявшего на улице торгового автомата и, пробегая глазами по выставленным, за прозрачным стеклом прямоугольным бутылком с различными напитками. Те же не предлагаю их бросить. Дойдём до Тайгры, там и высадим. Это как раз по пути. Да и центральная частьенька в её порты заглядывает. Деньги, конечно, потеряем, но мне контрак с Аваит там дороже. Кто знает, где и когда он нам ещё сможет помочь. Это правильно. На Маркивнул И, глядев заполненную народом широкую улицу, посреди которой возвышалась эстакада, с проходящей по ней дорогой для наземного транспорта, поинтересовался. — Сразу в гостиницу или еще какие дела? — Да нет, дел никакие больше нет, — ответил Кирилл, вставляя цилиндрик элфинака в отверстие и щелкая светящимся тумблером напротив нужной бутылки. Машина утробно заурчала, и, издав тихий тренькающий звук, выдвинул из своего верха металлический цилиндр, в углублении которого стоял выбранный им напиток. Открыв пробку, он отхлебнул и непроизвольно поморсился. Вкус был, как у смеси прокисшего молока с притороносладким малиновым вареньем. «Как же я соскучился по обычному апельсиновому соку!» — сказал Кирилл на едином вздыхая. «И почему же большинство местных напитков обязательно имеют какой-нибудь... Противный привкус. «Таких готовили не для твоей росы», — также на едином ответил Намар, для которого земной язык стал почти что родным. «Впрочем, как и для остальных членов экипажа Геры». «А вот и мне многое нравится». «Рад за тебя», — Кир еще раз отхлебнул, искривившись, протянул бутылку бывшему ищущему. «Держи, любители местной экзотики, может, тебе по вкусу придется». а я лучше обычной минералки попью». Номар усмирнулся и, припав к бутылке, восторженно мяфнул, одним махом опустошив туда дна. «Э, «Вкусно!» «Да по мне так противная кислятина», — поморщился Кирилл. «Ладно, давай пройдемся до ближайшего торгового центра, а то я слышал, тебе, ай, целый список покупок составило». Номар удивленно посмотрел на капитана, затем кивнул, доставая из нагрудного кармана комбинезона пирога, Листок смятой бумаги. — И откуда ты все знаешь? — Должность у меня такая, — Кир улыбнулся. — А если честно, твоя жёнышка мне наказала напомнить, коль забудешь, да и тай кое-чего просила прикупить, так что вперёд, дружище, нас ждёт шоппинг. Намар тяжело вздохнул и, нервно дёрнув ушами, с обречённым видом поблёлся за землянином. Пустая полутёмная комната, посреди которой в воздухе завис двухметровый овал, сияющий каким-то потусторонним бледно-зелёным светом, и застывшая напротив высокая фигура, закутанная в бесформенный балахон. Фигура стоит абсолютно неподвижно, и можно было бы подумать, что это какое-то изваяние, если бы не тихое дыхание, доносящееся из-под зеркальной маски, и отчётливо слышное в пустом помещении Мы нашли проникшего вершитель тойцу, голос несущийся из завала едва слышен. Один из младших сообщил, что он направлялся на Сейпор. Отправьте туда охотников, в скрипучем голосе, донесшемся из-за маски, абсолютное равнодушие. И на этот раз постарайтесь его не потерять. Обязуюсь вершитель фигурой ещё несколько минут стоит на месте. смотрит сквозь глубину пылающего овала затем с лёгким хлопком растворяется в воздухе